решительно направляясь через грудок по мелколесью, как вдруг почти в ужасе вздрогнуло. В пяти шагах рядом метнулось что-то живое и, как показалось громадное, и только мгновенец спустя, совладав с собой, Зоська увидела в отдалении зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно, отходя от испуга, Зодька перевела дыхание и нерешительно, сама не зная от чего, оглянулась. Тут она застыла в немом удивлении. На мгновение, но с достаточной четкостью увидев в порядочном от себя отдалении Характерный силуэт человека, как бы с осторожным вниманием наблюдавшего за ней сзади. Испуганно вглядевшись в него, Зоська сморгнула, и силуэт тотчас исчез, в густеющих сумерках слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замерзшим сердцем Зоська еще полминуты повглядывалась, но тщетно, сзади решительно не было ничего такого, что хоть бы отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, заметно ускорив шаг, пошла вниз с грудка. Несколько минут... Она быстро шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей альшаника и, едва сдерживая напряженное желание, глянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Но она не оглядывалась. Она заставила себя смотреть только вперед, где, видно, близко кончалось болото, и разреженно тянулись по сторонам кустарники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 в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться. И с самого начала пути тревожила Зоську. Как через нее перебраться? Ты усоветовать там, в лесу, поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне это осталось?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 решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комли она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый за край льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, сплавно выгнутой, будто подтаявшей кромкой за краек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернила неровная полоса чистой воды. Была она не широкая, эта злосчастная полоска, местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду, и Зоська в нерешительности остановилась.